Глава 18 Земная федерация, система Ориона Планета Рапсодия Красная Зона, она же Инферно Неизвестное место в предгорьях скалистых гор Тихо, Алтай, тихо! Увещевал голос внутри моего сознания А тело тем временем сползло с кресла на пол и билось в конвульсиях Успокойся, все хорошо Кровь, везде кровь Стены в крови, руки в крови, постель в крови Обезображенное тело на руках Алтай, все хорошо, успокойся Кровь, грохот дверей, топот, лучи полицейских фонарей, точки цели целеуказателей на теле Вихо, что ты с ним сделал? Алтай, Алтай! Второй голос принадлежит женщине, знакомой и приятный. Кажется, мне становится чуть легче. «Не двигайся! Положи ее на пол! Быстро! Быстро, твою мать! Или мы открываем огонь!» Голову обхватывают прохладные ладони. Этот холод успокаивает. Распространяется внутри головы и гасит эмоции. Я издаю протяжный стон и открываю глаза. Надо мной обеспокоенное лицо Скайлер. «Ну все, все, успокойся. все в порядке». Мягко отстранив руки девушки, и уперся в пол и сел. Вихо замер в паре метров от меня. Вита растерянный и виноватый. Ему явно неловко. Но мне плевать. Больше всего сейчас хочется встать и разбить морду старому придурку. Какого хрена спрашивается? «Прости, Алтай». Вихо выставил перед собой ладони, попятился и уперся в стол. «Я не думал. Не думал, что для тебя это окажется настолько болезненно». «Что это было, Вихо?» Скайлер смотрит на предводителя «Лесных братьев» с яростью. «Ух ты, это она за меня так испугалась, что ли?» «Шок», — проговорил Вихо. Сильный шок от пережитого, вызвавший припадок, похожий на эпилептический. Алтай так и не смог принять случившееся с ним, пережить и смириться. Он просто забил это на самое дно подсознания и нанёс себе этим серьёзную психическую травму. Я по незнанию ковырнул психологический блок, и... «Я вообще-то здесь», — «Мать твою!» — прохрипел я, поднялся и угрожающе шагнул к Виху. «Какого хрена, урод! Кто тебе разрешал лезть ко мне в голову? И кто ты грёбаной матери вообще такой? Как ты это вытворяешь?» «Алтай, не надо!» — предостерегающе проговорила Скайлер, и неуловимым движением просочилась вперед, оказавшись вдруг между мной и Виху. «Он действительно не хотел тебе зла?» «Прости», — кивнул Виху. Но пойми, Мне нужно было узнать твои намерения. Скайлер, умная девочка, но мне нужно было удостовериться, что она не привела к нам врага. Плюс еще то, о чем говорил Ингвар. Нужно было разобраться. Зато я теперь точно знаю, в чем твоя проблема. И как тебе помочь? Извини, я не думал, что так может получиться». «Да в чем помочь? Что ты несешь? «Давай присядем, Алтай. Нам обоим нужно перевести дух. Скайлер, детка, будь добра, сделай чаю». «Кажется, нам есть о чем поговорить». «Какого чая? Ты в своем уме вообще старик. Я...» «Я знаю, что сидит у тебя в голове. Знаю, что оно тебя убивает. И знаю, чем тебе можно помочь». Голос вихуля сгнул сталью, и эхом раскатился внутри моей головы. «Фиксируй слабое всевоздействие», — отрапортовала Элис. Я замер. «Что ты имеешь в виду?» Мой собственный голос прозвучал так, будто я наелся песка. Продрав горло, я повторил вопрос. Если ты перестанешь меня перебивать и послушаешь, узнаешь, покачал головой собеседник. Давай перейдем в кресло. Разговор будет долгим. Ты не голоден? Хотя о чем это? Голоден, конечно. Скайдер, девочка, посмотри, пожалуйста, может быть, на кухне у Саманты ты найдется что-нибудь перекусить. В общем, для того, чтобы ты понял все, о чем я расскажу, и не просто понял, а поверил и принял, мне придется начать с самого начала. Рассказывал Вихо достаточно долго. Учитывая, что я его постоянно перебивал с уточнениями, рассказ с трудом уложился в пару часов. Все, что я услышал, звучало, с одной стороны, логично и здраво, с другой же, такую историю можно было бы услышать в фантастическом фильме. С другой стороны, с тех пор, как в наше пространство вторглись ксеносы, грань между фантастикой и реальной жизнью оказалась настолько размыта, что говорить об излишней фантастичности попросту глупо. Кроме того, за время общения со Скайлер и по пути сюда я увидел столько доказательств рассказа, что не поверить было крайне сложно. До вторжения ксеносов Виктор Колберг был ученым-биологом, нейробиологом, если точнее, и специализировался он на изучении нервной системы чуждых форм жизни. Учитывая, что до не столь дальних пор на других планетах, освоенных Земной Федерацией, эти формы не отличались высоким уровнем развития, Колберг был больше теоретиком, чем практиком. Над ним посмеивались коллеги. Под его статьями в научных журналах всегда было полно язвительных комментариев, ну и в целом карьера Вихо, топталась на месте. Все изменилось после первого же контакта с Ксеносами. Абсолютно чуждая и бесспорно разумная форма жизни, умеющая перемещаться в космическом пространстве на специально выращенных квазиживых кораблях, с таким человечество раньше не сталкивалось. На каких-то планетах попадались древние постройки, пару раз изыскатели даже находили остатки летательных аппаратов. Однако больше никаких признаков того, что земляне во Вселенной ни одни, не находилось. К сожалению, ксеносы оказались настроены, мягко говоря, недружелюбно, и встречи цивилизаций не случилось, случилась война. Родная для Виха Прерия-5 попала под удар одной из первых и оказалась самой неподготовленной к вторжению. Здесь жили потомки южноамериканских индейцев, занимались местные жители, преимущественно сельским хозяйством и скотоводством, И даже не было постоянного военного гарнизона, ибо воевать тут было попросту не с кем. И потому Аурокан, столица преди и один из немногочисленных городов, был уничтожен практически подчистую со всем населением в первые же дни вторжения. вихо с племянником, единственным оставшимся в живых членом семьи доктора, кстати, тем самым Моки, которому Энгвар приказывал меня убить, больше трех месяцев выживали в развалинах, по мере сил помогая уцелевшим жителям. В силу того, что планета особой ценности для Земной Федерации не представляла, и ее освобождение стоило бы гораздо большего количества солдат, чем осталось на приере выживших, Совет принял решение полностью выжечь поверхность ковровыми орбитальными бомбардировками. За несколько дней до этого в атмосферу сбросили пару сотен легких беспилотных аппаратов, барражировавших в местах наиболее вероятного обитания выживших. Беспилотники на всех частотах транслировали обращение Совета с указанием координаты действенной точки эвакуации, Вихо сумел вывести своих людей на точку, когда отчаянно обороняющий ее десант уже собирался возвращаться на материнский корабль. С огромными потерями пробившись сквозь орды ксеносов, Вихо смог эвакуировать около двух сотен местных, за что ему даже пожаловали орден. Однако, помимо выживших, профессор Виктор Колберг вывез еще и ставшие вдруг бесценными исследовательские материалы. Учёный-теоретик, внезапно добравшийся до своего объекта исследования, за три месяца сумел изучить ксеносов лучше, чем весь научный совет Федерации. Его изыскания стали частью стратегии противодействия вторжению, а сам Вихов вошел в состав научной группы приставки главнокомандующего. При этом бесстрашный ученый не заседал в кабинете, делая выводы по видеозаписям и доставленным материалам, а лично вылетал на отбитые планеты и даже участвовал в зачистках, под прикрытием десанта, разумеется. Именно так он и оказался на Рапсодии. Моей задачей было углубленное изучение ксеновируса и его воздействия на людей. До этого вирус действовал на людей по-другому, вызывая помутнение рассудка и повышенную агрессивность. Однако на организованные действия зараженные были неспособны и быстро погибали. Под самый же конец войны появились так называемые «туманники», и они очень сильно отличались от обычных зараженных. рассказывал Виха, удобно раскинувшись в кресле и дымя старомодной трубкой. «Наша группа высадилась в самом конце зачистки. Под охраной отряда «Командес», «Я», «Моку», и ещё несколько научных сотрудников выдвинулись вглубь того, что теперь известно как Красная зона. Поначалу все было нормально. Мы оборудовали временную базу, развернули мобильную лабораторию, смогли отловить несколько туманников и занялись исследованиями, и даже продвинулись в них. Вот только продолжать их, увы, пришлось мне одному, и совершенно нелегально. Когда мы почти добились успеха, ситуация внезапно обострилась. Активизировалось несколько гнезд, была объявлена эвакуация. Вот только совсем рядом с нашей базой оказалась незамеченная логово. Спецам удалось отбить нападение. Но большая часть отряда погибла, а еще часть оказалась заражена ксеновирусом. Вихов встал, сделал несколько шагов, взял небольшой прозрачный чайник со стола и долил себе в кружку. Когда об этом доложили командованию, связь прервалась. Никаких указаний о дальнейших действиях не поступало. Энгвар, командир отряда спецназа, сразу заподозрил нечисто и приказал сворачиваться. Через час нашу базу сожгли с орбиты. От рассказа доктора даже мне стало не по себе, а он излагал сухим, бесстрастным тоном, как будто пересказывал не произошедшее с ним события, а сюжет прочитанной книги. На нас поставили крест, а мы оказались наедине со своими проблемами. К счастью, я был не единственным, кто изучал воздействие ксеновируса на нервную систему человека. С нами в группе был ученый вирусолог и вместе мы сумели создать тестовый образец, скажем так, вакцины. Дело в том, что сам по себе вирус не страшен, скорее даже в чем то полезен. Он повышает силу, выносливость и регенеративные функции захваченного организма, делая носителя более быстрым, сильным и живучим, менее восприимчивым к боли и повреждениям. Но есть и обратная сторона медали. Часть кода вируса внедряется непосредственно в мозговые клетки и начинает перестраивать их на свой лад, проявляя адаптивную манипуляцию, сродни той, что используют земной гриб кордицепс. подчиняя себе захваченных муравьев. В итоге получаются туманники. Виха выбил прогоревшую трубку, отхлебнул чаю и продолжил. «Изначально мы шли по тупиковому пути, пытаясь бороться с самим вирусом, и только перед самой заварушкой пришли к выводу, что это путь в никуда. Если мы не можем нейтрализовать сам вирус, то можем хотя бы попытаться смягчить его действие, И нам это удалось, пусть только теоретически. Опытов на людях никто, разумеется, не проводил». А экспериментировать с туманниками в этом плане бесполезно. Слишком давно они подверглись воздействию вируса. Но появилась хотя бы надежда. Если бы я знал, что проводить опыты мне придется на своих же товарищах. Виха загрустил и замолчал. Так как же вы вышли из положения? Если до этого я слушал рассказ Колберга внимательно, но без прикладного интереса, то сейчас... Очень уж много можно было провести параллелей с механизмом воздействия вируса и одной инопланетной дыренью, сидящей в башке одного бывшего космодесантника. Мы смогли, пока только теоретически, но все же, воздействовать на механизм подчинения, подавить ту часть вируса, которая отвечает за адаптивную манипуляцию, и получить на выходе не паразита, а симбионта, который помогает носителю выжить. Тем не менее, вы до сих пор в Инферно, задумчиво проговорил я. Да. Вихов вздохнул. Добившись успеха, мы думали связаться с командованием. В конце концов, их тоже можно понять. У них не было другого выхода. Однако вскоре кое-что начало происходить. И посовещавшись, мы решили, что делать этого пока не стоит. У зараженных стали проявляться некие отклонения, которые требовалось изучить. Сами по себе они не выглядели опасными. Но далеко не факт, что там Вихо показал пальцем в потолок. Посчитали бы также. же. Отклонения, например, телепатия, усмехнулся я. «Телепатия, развитое предчувствие, некое ощущение общности с другими зараженными, отсутствие враждебности со стороны низших морфов». Доктор тяжело вздохнул. «Побочных эффектов достаточно много, и все они ярко выражены. Дело в том, что если бы нас все же эвакуировали, вылеченных от заражения при помощи вакцины, ждало бы глубокое всестороннее исследование. И я не могу предположить, как мои коллеги, а главное военные правительства, отреагировали бы на эти приобретенные способности. В лучшем случае их носителей ждала бы незавидная жизнь лабораторных крыс, вечных подопытных, запертых в клетках лабораторий. В худшем... В худшем случае нашу группу попросту бы уничтожили. Виха закончил фразу и задумчиво уставился в одну точку. «Да, дело... И ведь и доктор прав. Правда, думаю, что уничтожать чудом выжившую группу никто не стал бы, но вот сделать из них вечных подопытных...» Как метко выразился в виху, не применули бы то, что совершил Вихо, настоящий прорыв. И дело даже не в том, что его открытие могло бы спасти тысячи жизней. Боюсь, об этом правительство задумалось бы в последнюю очередь. Здесь открывались совсем другие возможности: усиление бойцов без дорогостоящих имплантов, телепатические возможности, невидимость для морфов, хоть и не для всех. История человечества не даст соврать. Все, что возможно использовать как оружие, в итоге используется как оружие. Это факт. А если уж информация просочится в корпорации, пожалуй, я понимаю и принимаю решение доктора. Люди, которые по зову долго спустились в ад, прошли сквозь него и остались в этом аду, брошенные своими же, не заслуживают участи лабораторных морских свинок. Правда, и такой жизни, как здесь, на полигоне, они тоже не заслуживают. «И вы решили остаться на Рапсодии?» — проговорил я. «Да». Виха кивнул. «У меня уже был опыт выживания на захваченной планете, а на Рапсоде для этого было гораздо больше возможностей. Я надеялся, что планету рано или поздно расчистят, и тогда мы попробовали бы затеряться среди рабочих и новых поселенцев. В конце концов, можно было бы сделать вид, что мы чудом уцелевшие местные. Здесь столько было убитых и пропавших без вести, что это, пожалуй, никого не удивило бы. Имея деньги и связи, можно сделать любые документы и личности». Вот только рапсодия дали в аренду, а нью обустроила здесь полигон, что очень сильно усложнило ситуацию. С тех самых пор мы здесь на положении нелегалов. Насколько я понял, вы невидимы для системы полигона. Как вам это удалось? Вы извлекли базовые импланты? Совершенно верно. Извлекли импланты, отказались от контактов с новыми обитателями планеты, отказались от использования современного вооружения, применение которого слишком легко отследить, «Стараемся не попадать в поле зрения дронов и спутников. К счастью, даже силами такой серьезной корпорации, как newvision невозможно установить круглосуточное наблюдение за каждым квадратным метром планеты. И до сих пор нам вполне удавалось скрываться, вот только сердобольный скайлер, кажется, поставил под угрозу нашу невидимость для системы. И теперь наше выживание зависит только от тебя. От того, какое ты примешь решение». «Что вы имеете в виду?» Я насторожился». Кажется, бескорыстная помощь отменяется. Как бы меня здесь самого не заперли, опасаясь, что я солью инфу о выживших ненгалах корпорации. Время от времени мы принимаем к себе игроков. Системный термин прозвучал в устах Виху особенно чуждо: Тех, кому надоело быть бесправными юнитами, выполняющими приказы системы на потеху безденникам, платящим за кровавое зрелище. Тех, кто готов променять призрачную надежду на освобождение, На настоящую свободу, пусть и ограниченную. Так к нам попала Скайлер, например, и еще несколько человек. За ними не числятся громкие преступления, они не маньяки, не кровожадные убийцы. Чаще всего это люди, ставшие жертвами обстоятельств, такие как ты. Так я предлагаю примкнуть к нам и тебе. Ты хороший человек и отличный боец. И думаю, у нас тебе будет хорошо. То есть вы предлагаете мне остаться здесь, у вас... пройти операцию по удалению нейропроцессора и провести остаток жизни, шарахаясь по развалинам от дронов и других игроков. Возможно, стоило бы убавить уровень сарказма в голосе, но слишком уж меня развеселило предложение Вихо. «Если коротко, да». Доктор кивнул. «А если я откажусь?» Я не договорил, растянув паузу. Вихо вздохнул и договорил за меня. «Если ты откажешься, мы не можем себе позволить...» Отпустить тебе. Первая же синхронизация, и она станет известна администрации полигона. На нас объявят охоту, силами игроков или выслав собственную группу захвата. Ты сам прекрасно понимаешь, что корпорация не упустит такой лакомый кусочек. То есть выбора у меня как такового нет. Правильно понимаю. Я широко ухмыльнулся. А Вот тебе и добрый доктор. Получается так. Вихо понуро кивнул. Пойми, я отвечаю за жизнь без малого полусотни людей. Они доверились мне. Я должен сделать все для того, чтобы оправдать их доверие. А еще я обещаю, что могу сделать так, чтобы то, что сидит внутри тебя, перестало пожирать твое тело и разум. Ты очень-очень болен Алтай. Каким то образом тебе удалось сдержать тварь, засевшую в твоем мозгу? Но я каждую секунду ощущаю ее присутствие, ее мрак, и ее яд, что разъедает тебя. Я могу тебе помочь. Только в том случае, если я соглашусь на удаление нейропроцессора. «Я останусь с вами, так?» «Увы». Виха брачно развел руками. «Пойми, мне самому очень тяжело, но...» Мне почему-то вдруг стало смешно. «Виха поможет, так лучше для тебя, так надо, поверь. Поможет, ага. Твою мать, ну надо же, а? Сам голову в петлю сунул. «Вот дерьмо!» «Нет, я, конечно, понимаю, дока. Забота о своих важнее какого-то залетного космодеса. Но, черт побери, может, проще меня было в развалинах шахты оставить?» Ведь если я правильно понимаю, стоит мне отказаться от вступления в секту лесных братьев. И на этом моя история закончится. Да, что ж. Хорошо, что у меня имеется козырь в рукаве. Точнее, в голове. И выбор без выбора делать и не придется. Эх, док, хороший ты мужик. Я встал и с наслаждением потянулся. Я тебе даже шею ломать не стану за такую подставу. Понимаю, для своих лучше сделать хочешь. Это нормально. Увидев, что Вихо напрягся, Я поднял руки успокаивающим успокаивающем жесте. «Да я расслабься, не надо своих чингачкуков звать, и мозги мне поджаривать не спеши. Не могу я с вами остаться, меня тоже люди ждут. И от того, вернусь я за ними или нет, зависит их жизнь. Потому ты уж прости, но от твоего щедрого предложения я откажусь. По крайней мере, от той его части, которая касается хирургического вмешательства и перехода на силовые ковырялки вместо нормального оружия. Однако вас давать мне тоже не с руки». Скалер меня спасла и выходила. Кто знает, что со мной было бы, не вытащая она меня. А я помню добро». «Алтай, боюсь, ты не понимаешь». Виха грустно улыбнулся, будто расстраиваясь от того, что приходится пояснять по второму разу. «Я вижу, что ты нормальный парень, и вижу, что твои намерения чисты. Но, понимаешь, это не зависит от твоего желания. Даже если твои импланты сейчас повреждены при первой синхронизации с системой, она снимет всю информацию напрямую из памяти». «Используя нейропроцессор. Ты не сможешь ничего утаить от системы, потому...» «Так, док, я тебя слушал. Теперь послушай и ты меня. А заодно я разрешаю тебе слегка забраться ко мне в башку. Ты ведь сможешь считать, правду я говорю, или обманываю тебя, верно?» «Да». Удивительно, но доктор выглядел несколько растерянным. «Ну, значит, слушай». Я встал, плеснул себе заварки из чайника, долил кипятка и снова уселся в кресло».